Глава пятнадцатая. Земли предков. Пробуждение выдалось странным. Эвиса долго не могла понять, что ее придавило, привалилось и мешает дышать. Недовольно сопев, она ужом перебралась на другой край постели, затеплила магический шар на минимальную мощность и сообразила. Спальня не ее. Ну да, вот и Ибрис самым наглым образом развалился поперек кровати. Вампиры обычно не нуждаются в отдыхе, как люди. Значит, Ибрис утомился, распровалился в глубокий сон. Оставаться в комнате и ждать пробуждения любовника девушка не собиралась. Вовсе не из-за желания забыть и сделать вид, словно ничего не было. Банально глупо, сидеть подперев щеку ладошкой. А дальше? Доброе утро, ты хорошо постарался, давай проверим проклятие. Ибрис наверняка захочет продолжения, только вот лорд Шанлор сейчас важнее. Да и как-то не входило в планы Эвисы столь стремительное изменение статуса. Задержись она в спальне вампира, только ленивый не прознал бы, что они любовники. Девушка не торопилась афишировать прошлую ночь. Хотя бы из-за происхождения обоих. Хватит с нее одного обвинения. Посему Эвиса подхватила халатик и выскользнула из комнаты. Сорочку оставила как трофей. Не стала искать под смятым одеялом. Странно. Несмотря на ночные приключения, девушка пребывала в приподнятом настроении. Быстро ополоснувшись, она позвала служанку. Та помогла одеться, заодно поведала. Лорд Тианеш ушел порталом обратно в академию еще до полуночи. Значит, завтрак от Тивиси предстояло в гордом одиночестве. Вряд ли вампир соизволит составить компанию. Он сыт, обойдется без орешков. Некроманка, словно хозяйка замка, устроилась трапезничать в столовой. Непомерно огромная для одной девушки. Она просилась на холст, в крайнем случае, в балладу. Эвис с интересом разглядывала вручную урезанную мебель с высокими спинками, плафон потолка с драконом, каменные стены с выведенным магией незатейливым рисунком. Не удержавшись, провела ладонью по блестящей поверхности. Так и есть, столовая полна магии. Чары дремлют, но в любой момент могут проснуться. Замок с историей. Интересно, сколько ему? Наберется ли тысячелетие? Эвиса знала, демоны живут долго. Преступно долго по человеческим меркам. Она не завидовала. Ей хватит отведенного срока. Доброе утро, беглянка. На пороге возник идеально выбритый ибрис. В неизвестно откуда взявшейся новой одежде. Как спалось, он кинул на нее лукавый взгляд, Но девушка не подумала смутиться, показала на стул рядом с собой и на правах законной гости велела принести неспящему орехов и фруктов. «Твоими стараниями ты энергетические напитки пьешь?» «Не требуется, усмехнулся Ибрис. Проходя мимо, он ласково почесал клыки а висок любовницы. «Мы просто друзья», — напомнила девушка, продолжив трапезу. Неожиданная ласка обескуражила, но Эвиса не подала виду. Если помнишь, твое «моя» ничего не значит. Вампир пожал плечами. Хочет играть, пусть играет. У него останутся воспоминания о сладкой ночи. Лучшего доказательства взаимности чувств. Маленькая Эва его хотела и весьма преуспела в желании это доказать. Я не буду. Неспящий отказался от еды и поторопил девушку. Доедай, мне велено убраться с самого утра. Не желаю испытывать терпение демона. «Но меня-то он не гнал!» Эвиса промокнула губы салфеткой и потянулась за чашкой ароматного кофе. «И как без меня ты попадешь в земли клана Шан Артен? Ибрис положил собеседницу на лопатке. Некромантка кивнула, признав поражение, и обещала управиться за пять минут. Вопреки утренним мыслям рядом с вампиром, девушка испытывала неловкость, которую прятала за ерничеством. Она отчетливо поняла, Их отношения никогда не станут прежними, а новые... Любовник? Согласна ли Эвиса иметь любовника? Девушка пока не знала. Вампир не просто друг, это точно. Словом, когда они вышли на знакомую площадку перед замком, некромантка испытала облегчение. Ибрис не заводил разговор на неприятную тему, а девушка успокоилась. Сегодня Эвиса подготовилась. Оделась не для прогулки, а для боя. Никаких юбок и жакетов, вместо них плотная куртка, рубашка, штаны и высокие сапоги. Жезл заткнула за пояс, чтобы сразу выхватить, а не терять время на материализацию. Ибрис оценил, наградил одобрительным кивком. Сам он тоже заплел волосы в косичку. Большего не требовалось, уязвимых мест вампиры не имели. Неспящий покосился на оставшийся за спиной замок. А обратного хода нет. Чары перенастроились и не впустят чужака. «Чисто!» — Эвиса успела пустить поисковой импульс и доложила о результатах проверки. Трупы за ночь исчезли, ничего не напоминало о вчерашнем бое. Только над местом ритуала слегка потрескивала магия. Естественное остаточное явление. Вскоре фон затухнет, и даже опытный дознаватель ничего не найдет. «Чудесно!» — вампир лениво открыл портал и посторонился, пропуская даму. «Пошли знакомиться с наследством матери». «А?» Сердце забилось чаще при мысли о давно, почившей Марианне Артен. Девушка никогда ее не видела, но всегда мечтала познакомиться с матерью. И вот день настал. Только, увы, слишком поздно. Некромантка хотела спросить совсем другое, пустят ли их, но, сглотнув ком, внезапно, подступивший к горлу, хрипло спросила, «Ее убили свои или шанлоры?» Ибрис нахмурился и покачал головой. «Спроси дядю. Я правда не знаю, Эва». Бесцветным голосом добавил он. Девушка закусила нижнюю губу, пару раз глубоко вздохнула, успокаивая расшалившиеся нервы, и смело шагнула в зев портала. «Кладбище». Эвиса недоуменно озиралась по сторонам. Кладбище клана, втиснутое между острогов гор. Все как положено у вампиров. Склепы, пышные надгробья, Поросшие мхом плиты, никаких цветов и горящих лампадок. Ни спящим не нужен путеводный свет. Позади кладбища маячил замок. Он будто врос в скалу, стал с ней единым целым. Остроконечные башни хищно скаллись бойницами и изваяниями химер. Казалось, их тут целая армия. Эвиса забеспокоилась, обижав взглядом каменных чудовищ. Вдруг они действительно способны оживать, чтобы защитить покой хозяев? Словно в подтверждении теории, одна из статуй повернула голову и спрыгнула на землю, совершив головокружительное сальто. За ней последовало еще несколько, и вскоре девушка оказалась прижата недружелюбными созданиями к ближайшей могиле. — Дядюшкины собачки! — равнодушно прокомментировал Ибрис, и одну за другой отшвырнул Химер. Те с визгом отлетели в сторону. — Может, не стоило их злить? Некромантка догадывалась, спутника за хозяина не признают. Раз так, лучше не провоцировать. «Не люблю дядю». «Эй, не прячься!» крикнул кому-то вампир, всем корпусом развернувшись к склепу. «Я Ибрис Шанлен. Пора бы признавать. Кузен вашей княжны». «Ничего не знаю», проскрипел голос откуда-то сверху, и в следующее мгновение перед Ибрисом приземлился стражник. Судя по отросшим клыкам и зубам, Он, как и химеры, придерживал сомнения. Шанленам на землях шанартенов не место. Спутник Эвиса нахмурился и закатал рукава, собираясь принять бой. На долю некромантки достались химеры. Они кружили рядом, крутя змеиными хвостами, скалили львиные пасти. Да, отношения между родственниками оставляли желать лучшего. Вампиры своих недолюбливали, стояли за земли клана до последней капли крови. А тут лорд Шанлен? протягивал загребущие руки к чужому княжеству. «Я Эвиса Шан Артен. Как же девушка сразу не догадалась. Пропуск в земли предков висит на шее, а она плетет заклинание вместо того, чтобы показать. Девушка расстегнула рубашку и медленно вытащила медальон. Будто в сказке замерли в прыжке химеры и порывом ветра унеслись обратно на водостоке. Вампир-страж, стоило блеснуть гравировки с дубом, припал к земле, извиняясь перед княжной. Если бы он только знал, рта бы не открыл. Происходящее казалось театром абсурда, но Эвиса успела изучить нравы неспящих и не удивилась страху недавнего агрессора. Скажи она хоть слово князю, незадачливого стража, растерзали бы. Он из низших, а девушка принадлежит к правящей семье. На медальоне ведь не написано, что она незаконорожденная. «Прочь с глаз!» — рыкнул Ибрис, и страж скрылся из виду. «Надеюсь, дядя не станет возражать», — пробормотала Эвиса и заправила медальон под рубашку. «Ну, веди, где там твое зеркало?» «Оно твое», — огорошил вампир и свернул на боковую дорожку, удаляясь от замка. «Зеркала в старом форте, наследстве Марианны Шанартен». В полном молчании они добрались до небольшого плато над замком. Там Ибрис снова открыл портал, предупредив, чтобы девушка застегнула куртку. В лицо ударил порыв колючего ветра. От него слезились глаза. Дышалось с трудом. Вампиры на высоту не реагировали. А Явиса, как почти человек, страдала от нехватки воздуха. Пришлось прибегнуть к маленькой хитрости. О ней рассказал куратор практики. Дышать только носом, не захлебываясь, идти медленно и часто останавливаться. Главное правило, чем меньше резких движений и нагрузок, тем лучше. Казалось... Силовой полог потрескивал совсем рядом. Эвиса непроизвольно ежилась, когда мерцала очередная вспышка. Полок смертелен для жителей Империи Раздолья, только убивает мгновенно, а оставляет медленно умирать между мирами. Не существуй его. Неизвестно, как бы сложились отношения с соседями. Горы выглядели пустынными и недружелюбными. Сплошные камни с редкими вкраплениями кустарника и слепящими глаза шапками на вершинах. Эвиса покосилась на Ибриса. Она не сомневалась, вампир не заманил в ловушку. Слишком искренне проявлял чувства. Непременно прокололся бы на мелочах. Только вот знает ли он, куда идти. Ни тропинки, ни дороги не видно. Не карабкаться же, как горным козлам. Забирайся на закорки. Ибрис пригнулся и подставил спину. Обними ногами и крепко держись. Форт только для своих... предположила девушка и оседлала своеобразную лошадку. Не постеснялась, устроилась надежно и, помедлив, провела пальцами по мужской щеке. Щетина колется. Откуда только берется у полумертвых существ? Впрочем, и висели не знать, насколько Ибрис живой. Мироздание любило шутить, создавать немыслимое. Не спящее – одно из таких творений. Вампир ответил на нежность поцелуем ладони. Некромантка вздрогнула. «Настолько невероятным и трогательным» — показался жест. «Ты романтик?» Она проверила жезл. «Не выпадет ли? А ты не заметила?» Ибрис расправил плечи и припомнил рассказы о старом форте. «Кажется, он чуть западнее». «Ну да, у нас все неправильно. Я дарю цветы, а ты прагматично размышляешь, выйдет ли из поклонника толк». «Так что с фортом?» — подтвердила чужие слова Эвиса. Ее мало волновали возвышенные материи. Чувство это чудесно, но сначала нужно разобраться с врагами, добиться оправдания на родине и достойно закончить миссию в Академию Колдовских сил. Они еще не проводили открытых тренировок. Да любовника ли? Да и стоит ли его вообще заводить? Положим, их с Ибрисом многое связывало. Постель оправдала ожидания, только дочь Ланаса Тершина не собиралась бросаться в объятия без оглядки. Форт действительно оказался секретом. Его специально строили так, чтобы могли добраться только вампиры и драконы, если рискнут залететь на земли недружелюбной расы. Остальным пришлось бы попотеть, взбираясь по отвесным склонам. Ибрис без видимых усилий преодолевал препятствия. Казалось, ему вовсе не требуется опора. Вампир без опаски прыгал через расщелины, взмывал к небесам, хватаясь за чахлые кустики. Он чувствовал, девушка крепко держится. поэтому не делал передышек. Старый форт возник перед глазами внезапно. По виду скала, но приглядишься, увидишь окна, галереи, зубчатые стены. Их тоже охраняли стражи-горгульи. Не стая, всего две. Восседавшие по обе стороны небольшой крепости. Зато какие! Каждая с молодого водного дракона. Виса наблюдала за ними из укрытия горного выступа. Она слезла с Ибриса, И теперь гадала, как магия должна признать в ней хозяйку. Девушке мнилось, горгульи тоже следят за ней. Слишком много напряжения витало в воздухе. Некромантка в недоумении оглянулась на спутника. «Иди», — тот подтолкнул в спину. «И обо мне не забудь. Попроси впустить. Ты ведь не хочешь, чтобы меня разорвали на части?» «Хм...» Эвиса почесала подбородок, сделав вид, будто задумалась. «Пока не решила». Неспящий приподнял губу, показав клык. В ответ девушка ткнула любовника жезлом в живот и смело шагнула навстречу опасности. «Не одна!» За спиной тенью следовал Ибрис. Эвиса не видела его, но знала. Он ступает шаг в шаг. Горгульи заволновались. С грохотом расправились крылья, защелкали челюсти. Девушка замерла, а затем ринулась в бой, Она опробовала тот же метод, что и со стражем. Вытянула руку с медальоном и назвала себя. Минуты ожидания казались вечностью. На лбу выступили капельки пота. Вдруг не поможет? Но вот крылья горгулей сложились, а сами они вновь погрузились в сон. «Про меня скажи», — напомнил Ибрис. Он нервно покусывал нижнюю губу. «Значит, опасность нешуточная. Жених, мол». Девушка не стала спорить. «Жених так жених. Не выходить же после этого замуж». Прочистив горло, Эвиса представила спутника, упоминала его статус в ее жизни и приказала не трогать. Горгулии кивнули. Девушка замотала головой. «Нет, не показалось», — Ибрис подтвердил. «Все?» «Вампиру лучше знать, как работает магия их расы». Неспящий неопределенно замычал. Он понятия не имел, какие чары стоят на старом форте. Эвиса рассудила, разберется на месте, и бодро шагала по узенькой тропке, петлями вившейся между валунами. Само ее наличие свидетельствовало, прежние владельцы приходили той же дорогой. Вблизи форта присутствие магии стало очевидным. Некромантка могла есть ее ложками, раз так, неподалеку источник, замкнуть на себя столь сложные чары невозможно. Крепость признала хозяйку, но впускать не желала. Они пробродили добрых полчаса, ощупывая камни, пока обнаружили вход. Ибрис нажал на потаенный рычаг, и часть стены отъехала, образовав проход. Изнутри потянуло сыростью и запахом тлена. На миг показалось, Эвиса переступает порог склепа. Источник энергии обнаружился сразу, во дворе. Он искрящимся столпом, водопадом, вструился в небеса, нарушая все законы природы и таял в воздухе. Идеально ровный, постоянно меняющийся, не желавший грибком опасть на землю. Ибрис жадно подставил руки под прозрачные струи, помедлив. Девушка последовала его примеру. Энергия оказалась привычной, не темной. Она впитывалась быстро и, кажется, хорошо усваивалась организмом. Однако девушка не стала рисковать и запитываться под завязку. Вампир никогда прежде не бывал в старом форте, поэтому роль первопроходца взяла на себя некромантка. Пустив впереди поисковой импульс, она обошла крохотный двор по периметру и толкнула одну из дверей. Странным образом та распахнулась от прикосновения руки. Видимо, сработала магия форта, признав хозяйку. Разбуженный шар озарил, Ничем не примечательный холл. Судя по количеству пыли, сюда давно никто не наведывался. В холл сбегала узкая винтовая лестница, вжавшаяся в толщу стены справа, у перегородки, отделявшей другое помещение первого этажа. Девушка предполагала, комнат в форте мало, не больше десятка. Осмотреть все не займет много времени. Начать от чего-то хотелось с верхних этажей. Поднимались медленно. опасаясь сюрпризов. Их, к счастью, не последовало, и гости старого форта благополучно оказались в залитом светом зале. После привычного мрака он казался чем-то нереальным. Окна по всем четырем сторонам света, потолок, сквозь который видно небо. Абсолютно никакой мебели, только гладкие стены и... Эвиса вздрогнула и перевела ошарашенный взгляд на Ибриса. Зеркала? Вампир кивнул, и девушка робко шагнула к покрытой беленой холстиной раме. Она резким движением сдернула покрывало и вскрикнула, прикрыв рот ладонью. Зеркало оказалось точной копией того, которое некромантка нашла в доме отца. Проверяя догадку, Эвиса скинула две оставшиеся холстины и замерла перед пустым местом, недостающим углом четырехугольника. Восток пропал, но именно на востоке находилась империя раздолья. «Что-то знакомое?» От Ибриса не укрылось ее волнение. Девушка кивнула. «Помнишь, я пришла к вам через зеркало? Наверняка его подарила отцу мать. Вот это!» Она указала на светлый прямоугольник на полу. Вампир почесал переносицу и, наклонившись, провел ладонью над плитами. «Ты права, здесь что-то стояло», — пробормотал он. «В связи порвали, но остатки магии остались. Они тянутся сюда и сюда». Ибрис развел руками на север и юг, к двум матово-черным зеркалам. Но не время для воспоминаний. Вернулся неспящий. Нужно отыскать зеркало всевидения. Какое из трех, не знаю. Поэтому методом тыка. Эвиса блестяще справилась с заданием. Она перечитала столько литературы о зеркалах-артефактах, что вычислила нужное быстро. Теперь понятно, зачем Шанлорам старый форт На их месте некромантка тоже жаждала бы завладеть зеркалами. Интересно, какие тайны хранят оставшиеся два? Тот же переносит вне времени и пространство, Или, к примеру, позволяют видеть прошлое? Пытаясь активировать зеркало, некромантка изрядно вспотела и вспомнила уроки начертательной магии. Вооружившись мелком, Эвиса ползала вокруг рамы под тихие смешки Ибриса. Когда тому надоело издеваться... Он коснулся печаткой кольца матовой поверхности. И та ожила, пошла волнами. «Покажи Гетвина Шанлора», — приказал вампир. Зеркало мигнуло и отразило спальню с высоким потолком. Там на черных шелковых простынях лежал черный же мужчина. Присмотревшись, девушка поняла. Цвет кожи — действие проклятия. Черты лица заострились, в уголках губ — Запеклась темная кровь. Судорога обнажила клыки. Вампир. Князя рода Шанлор, одели в пурпурные одежды, только рубашку оставили белой. Эвиса смутно припомнила. Это часть погребального обряда. Мертв. Склонив голову набок, нахмурившись, девушка всмотрелась в застывшее лицо. Значит, вот, кто говорил с ней. Аристократ до мозга костей. Орлиный нос, тонкие губы. пронзительные голубые глаза. Смерть оставила их широко открытыми. Интересно, что последним видел лорд Шанлор? Что отпечаталось в зрачке? Некромантка вплотную приблизилась к зеркалу и протянула руку. Эвиса не удивилась, когда кисть свободно вошла в амальгаму, будто в мед. Эва забеспокоился Ибрис. Он оттащил девушку и зашипела о «Ты похож на заботливую мамочку», Усмехнулась некромантка и, отстранив вампира, вновь подошла к старинной раме. Мы всего лишь переспали, не надо строить планов. Ты моя, упрямо мотнул головой неспящий и мгновенно оказался рядом, ухватил за руку. Я буду строить, может... Он сделал паузу и собрался с духом. Даже женюсь. Эвиса рассмеялась и, обернувшись... Легко поцеловала раздраженного клыкастого кавалера в щеку. Какое женюсь! Не делай глупости, Ибрис. Поверь, женитьба серьезный шаг. И не мешай, мне нужно почистить следы. Вампир недовольно засопел, но отпустил. Девушка спрятала торжество в уголках губ. Значит, вот как им можно манипулировать. Кто бы мог подумать, любит нежности. Ничего, Эвиса умеет целоваться. «Всегда настоит на своем». Некромантка вторично погрузила ладонь в зеркало и попросила спутника подстраховать. «Времени мало. В любой момент в спальню могут войти. Нужно успеть уничтожить душу князя. Она способна причинить много бед. И пусть дурно лишать живое существо смерти придется пойти на крохотное преступление». Зажмурившись, Эвиса прыгнула в комнату и обернулась, ища глазами зеркала. Оно не материализовалось. Девушка видела перед собой воздух. Сначала некромантка запаниковала, но затем нащупала место прохода. Эвиса запомнила его и стремительно шагнула к ложу почившего князя. В спальне пахло благовониями. Увы, по утилитарной причине, тело лорда источало миазмы разложения. Девушка наморщила нос и только. Некроманты привычны к воне. Эвиса еще раз полюбовалась точенными чертами. Молодой князь тянет на старшего брата Ибриса, которого девушка никогда не встречала. В зрачках ужас. Никто не хочет умирать, даже если живет почти вечно. Некромантка замерла над изголовьем и накрыла ладонью глаза покойника. Короткое заклинание и легкое покалывание возвестило. Воспоминание осталось на коже Эвисы. Она метнула его в стену, чтобы материализовать. привлечь чужое внимание не боялась. Глаза не могли запечатлеть звук. Обыденно. Эвиса испытала разочарование. Даже собственное проклятие не сплел. Слишком поздно начал. Вот оно. Еще не успело развеяться. Последним воспоминанием Гетвина Шанлора в этом мире стали собственные кровь на простынях. Итак, князя нашли, переодели, на закате похоронят. Эвиса бесцеремонно потрогала оскаленной смертью клыки и вытащила нож, вонзила в сердце покойнику, чтобы без сюрпризов. Тот не дернулся, окончательно мертв. Некромантка залезла на постель, решив использовать черную простыню в качестве холста. Мел на ней смотрелся эффектно, учитывая, что в кармане завалялся обычный, белый. Девушка спиной ощущала осуждающий взгляд Ибриса. Казалось, вампир Хотел проделать в ней дыру. Обернувшись, Эвиса развела руками и мысленно посоветовала отвернуться. Дальше она сосредоточилась на обряде. Привычная пентаграмма послушно, по мановению руки, вспыхнула синим пламенем. Некроманка не собиралась допрашивать душу. Обошлась без порезов. Свечи использовала те, которые нашла в комнате. Нарубила ножом, чтобы хватило, и распределила по контуру рисунка. Усевшись, скрестив ноги, Эвиса потянулась к потустороннему миру. Он ответил тем же, наводнив голову десятками смутных видений. Залетали над головой духи, встревоженные словами призыва. Они четко, отрывисто срывались с губ. Глаза Эвисы горели азартом. Казалось, она сама вышла из тела. Удар ножа в вершину пятиугольника. Из потолка камнем упал на кровать очередной призрак. Девушка не дала ему уйти, скрутив серебряной нитью. Дух смотрел с ненавистью. Чувствуется, при жизни Гетвин Шанлор обладал дурным характером. «Доброе утро!» Вежливость Эвис ограничила с оскорблением. «Надеюсь, вам теперь лучше?» «Кто ты?» Голос призрака оказался низким, с легкой хрипотцой. «Искуситель во всей красе!» Совсем иначе он общался с Эвисой, изображая другого вампира. И тембр, и интонации. «Твоя смерть!» Ослепительно улыбнулась девушка и одним движением поднялась на ноги. Глаза ее сузились от гнева. Пальцы сжали магический жезл. «Эвиса Тершин!» «Живая!» Душа покойного князя застонала и схватилась за голову. Бестелесные руки прошли сквозь нее. «Сдохнешь!» В бешенстве пообещал призрак. «Всего одно слово!» «Не звука сиятельный», — с гаденькой усмешкой возразила некромантка. С кончика жезла сорвался кипенно-белый луч. Он разорвал духа на части, разметав остатки материи по пространству внутри пентаграммы. Князь не успел проклясть. «Вот и познакомились». Эвиса сотворила плотную силовую сеть и занялась чисткой комнаты от сгустков тонкой материи. «По сути, душа и есть та самая материя». Душевно поговорили, душевно расстались. Извините за испорченные планы на будущее. Уверена, ни в кого хорошего вы бы не переродились. От призрака ничего не осталось. Некромантка с чистой совестью подпитала его энергией магические шары и погасила пентаграмму. Осталась маленькая проблема. Слишком приметный рисунок. Стереть не получится. Мел всегда оставляет следы. Вот. В руке висы. чистая, черная простыня. «Я подниму тело, ты перестелишь». «Не противно?» Девушка изумленно возрела на вампира. На его глазах Эвиса жестоко расправилась с собратом, лишила самого дорогого — души. А Ибрис не только не сторонится, помогает. «Тебе же не противно со мной спать?» парировал неспящий и поднял покойного князя. Беседовали приглушенным шепотом. чтобы не услышали домочадцы и слуги. Тут либо миришься с чужими недостатками, либо... Он не договорил, но Эвиса и так поняла. Благодарила глазами и поспешила перестелить постель. Испорченную простыню девушка забрала с собой. Казалось, прыжок обратно в старый форт длился целую вечность. Некромантка боялась, зеркало перенесет не туда, а то и вовсе откажется работать, но настройки не сбились. Сместью покончено. Ибрис выжидающе глянул на спутницу, так и внула. Тогда пора подумать о ее последствиях. Верная мысль. Оба вздрогнули и обернулись, приготовившись обороняться. На пороге комнаты с зеркалами стоял голубоглазый брюнет. В руках он держал книгу, хотя по логике вещей больше подошел бы меч. Старинный гримуар дергался, силясь выскользнуть. Но цепки, унизанные перстнями пальцы, не давали вырваться. Незнакомец смотрел с легким прищуром, оценивающе. Клыки чуть выступали из-под верхней губы, выдавая вампира. Воротник-стойка, щегольский приталенный сюртук, муаровый жилет, медальон с гравировкой дуба на крышке. «Здравствуй, племянница!» Вампир сделал шаг навстречу Эвисе. Та отчего-то попятилась за спину Ибриса. «Нет!» Дядя не выглядел пугающе. Выказал дружелюбие, но явно себе на уме. Девушка сразу заподозрила, они родственники, когда увидела. Те же черты, что у нее самой, только в мужском исполнении. Зато понятно, чем князь захудалого рода пленил сестру лорда Шанлена-старшего. Красота неспящего завораживала. Казалось, он застыл в безвремени, хотя некромантка догадывалась Ларсу Шанартену Ни одно столетие. «Не надо», — покачал головой гость, когда Ибрис заступил ему дорогу. «Остынь, племянник, а то сработает магия. Она не терпит агрессии». Вампир заскрежетал зубами. «Лорд Шан-Артен прав. Он на своих землях. Тут каждый камень за князя. Я не стану убивать дочку Анны. Просто посмотрю». Голос главы клана лился сладкой патокой. «Столько лет прошло». «Уже простил». «Значит, ненавидели?» К Эвисе вернулась былая смелость. Игнорируя взгляды любовника, она подошла к дяде и остановилась на расстоянии вытянутой руки. Отец так и не рассказал, что стало с мамой. «Ее убили вы?» «Она сама», — отрезал лорд Шанартен, показав характер. «А ты с зубами, даром человечка». Перехватив иначе книгу, он потянул ее к лицу, Видимо, желая потрогать. Но девушка сделала шаг в сторону. «Неправда», — Эвиса играла с огнем. «Марианна Шанартен умерла не своей смертью. Даже если Анна родила бастарда, это не повод ее убивать. Тебя? Да», — пугающей честностью ответил князь. «Однако ты жива, и я не понимаю, от чего так жаждешь закончить знакомство дуэлью». Девушка кивнула, признавая его правоту. «Держи». В груди висы уперся фолиант без названия в переплете красной кожи. «История рода. Раз пришла, прочитай. Можешь не возвращать». Сделал щедрый подарок лорд. «Всего лишь копия. А теперь стой. Я хочу посмотреть». Он скользнул к некромантке. Пальцы ухватили за подбородок, разворачивая лицом к себе. Вторая рука нагло ощупала, даже веки оттянула. Эвиса мужественно терпела, напоминая себе. Они — родственники. «Внешность наша», — вынес вердикт князь и отпустил. «Остальное от человека». Он поморщился. «Любовница Ибриса? Приятно знать». Лорд Шанартен по змеиному улыбнулся хмурому племяннику. «Что каждую ночь ему придется видеть черты, которые ненавидит». «А как, Ибрис, мечтаешь свернуть мне шею?» «Мечтаешь, вы все хотите», — глухо добавил князь, — «чтобы вторично выдать замуж Лорейн. Но я переживу всех и добьюсь своего». Показалось, или клыки владельца окрестных земель удлинились? Назревала ссора. Похоже, дядя и племянник не переваривали друг друга. Пришлось о Висе вмешаться, рискуя жизнью, коснуться плеча дяди и попросить рассказать о матери. Девушка думала, тот оттолкнет. «Нет». Взял ее ладонь в свою и предложил отойти к окну. Казалось, руки некромантки стали так же холодны, как кожа князя. Полукровка, он казался чистым вампиром, ничего не унаследовав от матери принцессы. Эвиса взвизгнула, когда дядя усадил на подоконник. Не от страха, от неожиданности. Отгородив обоих от ибриса завесой тишины, князь встал рядом. «Так». Давай сразу проясним некоторые вещи. Голубые глаза буравили глаза собеседницы. Я признаю тебя племянницей и только. Ни на какое теплое отношение не рассчитывай. Вежливость – да. Дружелюбие – если заслужишь. За помощью обратиться можешь. Формально – я твой князь. Помогу или нет – на мое усмотрение. Далее Анна. -анна – Анна. Марианна. Тут же поправился он. Сестра совершила большую глупость. «Сбежала из дома, попала в сумеречи и спуталась с твоим отцом. Разумеется, на нее охотились. Разумеется, она попалась. Медальон отдала любовнику. Идиотка». Мысленно вампир выругался за и от души ударил кулаком по стене. «Значит, любил сестру». «Так бы нашел быстрее, вытащил. Кто убил, сама догадаешься. В гости к Шанлорам наведовалась. Князь покосился на простыню, валявшуюся у зеркала. Уничтожить ее любовники не успели. Любил Гетвин черный цвет. Молодец, туда ему и дорога, неожиданно похвалил владелец земель. Эвиса хотела спросить, отчего лорд Шанартен сам не убил врага, но не стала. В трусости вампир вряд ли признается, а вот расправиться с дерзкой племянницей вполне может. Он красноречиво дал понять, любви к Кватерронке не питает. «Вопросы?» — князь изогнул смоляную бровь. «Потом...» — девушка оказалась немногословна. «Прекрасно!» — улыбнулся клыкостый дядя и, церемонно поцеловав племяннице руку, развел полок. «Портал открыть разрешаю», — обратился он к Ибрису, подпиравшему стену неподалеку. «Передай Виоленне, ее ждет суровое наказание. Я не одобряю академии». Неспящий, скупо, поблагодарил. и поспешил воспользоваться щедрым предложением, сотворив проход сквозь время и пространство. Глава рода Шанартен наблюдал за его действиями, чуть склонив голову на бок. По губам гуляла легкая улыбка. Эвису она насторожила. Князь явно что-то задумал. Сделав вид, будто увлечена книгой, девушка искоса следила за дядей. Тот неожиданно обернулся и глянул свысока, как на неродивого ребенка. «Любезная племянница», — вежливое обращение в его устах звучало странно. «Ибресу абсолютно ничего не грозит. Меня веселят его эмоции. Или вы думаете, Виоленна унаследовала дар от матери? Лорейн, в отличие от брата, не способна отличить правду от лжи». Некромантка гулко сглотнула, пытаясь вспомнить, о чем думала и какие эмоции испытывала. «Эмпат или ментал?» «Тогда понятно, почему маленький клан цел». А его глава до сих пор не убит или смещен. Ларс Шанартен заранее узнавал о предателях и покушениях. Все обычно реагируют так же: Дядя сделал шаг к племяннице и неожиданно посоветовал: Не лезь в дела местных родов. Селенок не хватит, а мстить за тебя нет никакого желания. Не надо за меня мстить, я вам никто. Внутренне ощерилась Эвиса. Вместо ответа лорд Шанартен протянул руку. По мановению пальца с черными ногтями, отличительным признаком высших вампиров-аристократов, медальон девушки выпрыгнул из-под платья и потянулся к князю. Поняла? Поджав губы, некромантка кивнула. «И не злись. Бесполезно. Когда вернетесь, поужинаешь со мной, Лоррейн?» «Может...» — вполголоса добавил он. «Ты не так бесполезна, как кажешься. Характер имеется. Только повторяю, в чужие дела не суйся». В закрытой империи не выживешь. Лорд Шан-Артен склонил голову в легком поклоне и скрылся в облачке тумана. Эвиса осталась стоять, где стояла, гадая, как поймать резкую перемену настроения родственника. Сначала равнодушие, потом агрессия и, наконец, приязнь. Условное, но все же. Пустое место на ужин не зовут, значит, дядя смирился с наличием племянницы и решил включить ее в собственную жизнь. С одной стороны, хорошо, Лишний защитник не помешает, а князь ясно дал понять, байстрючка или нет, но своя. Может, он мало значит в мире вампиров, но стоит во главе рода. С другой стороны, плохо. Эвиса собиралась в точности выполнить дядина указания. Остаться в стороне от закрытой империи. Поправив медальон, некромантка подошла к Ибрису. Тот всем видом выражал смесь раздражения с нетерпением. «Шанартены все такие». Вампир не пытался изображать уважение к родственнику. «Мне-то себе, а на деле. Отцу он как страшный эмпат нужен. На большие способности Ларса не хватит». Девушка не стала спорить и помедлив шагнула в портал. Она доверяла Ибрису. Куда бы ни вел проход, там не ждет ничего плохого. Эвиса в недоумении огляделась. «Неужели вампир собрался привести ее именно сюда?» Комната напоминала служебный кабинет, только дорого обставленный. Вместо привычного стола с зеленым сухном – тяжеловесный, с накладками из бронзы. Не стулья, а диваны и кресла с полосатой обивкой. Пресс-папье из цельного куска яшмы. На видном месте – портрет мужчины, от взгляда которого хочется спрятаться за одной из тяжелых портьер. Сейчас они задернуты, и девушка не знала, какой вид открывается из окна. «Это чей?» Эвиса обвела рукой кабинет. «Мой». Ибрис закрыл портал и по-хозяйски уселся в кресло с волчьими лапами вместо ножек. «Почту!» Хлопнув в ладоши, крикнул он. Испохватившись, предложил девушке присесть. «Можешь на мое место». Некромантка покачала головой. Она не планировала служить Дариусу Нейл-Асмодею Тер-Аршу, правителю закрытой империи. «Значит, мужчина на портрете...» Император собственной персоной. А Эйвиса сейчас в здании его личного министерства. Помнится, на карточке Ибрис приписал себя именно к нему. «Хорошо живет советник третьего класса», — девушка намекнула на отдельный кабинет и обстановку. «Просвети, чем ты занимаешься». «А», — отмахнулся вампир, — «никаких заговоров, выдохни. Остальное тайна». Он бегло просматривал конверты, которые принес дух. И отбрасывал в сторону. Я тут не останусь, решительно заявила Эвиса. В самом центре закрытой империи, в логове врага. Вот и доверяй после этого Ибрису. Может, она его задание? На глаза навернулись непрошенные слезы. Девушка удержала их усилием воли. Не хотелось верить, будто Ибрис ее не любит. Эвиса успела привязаться к неспящему. Ты чего? Встревоженный вампир тут же оказался рядом. и подал носовой платок. «Тут безопасно», — оправдывался Ибрис. «Шанлоры начали охоту. Нет, конечно, я буду стоять за тебя до последнего, но против клана одного вампира маловато. Даже если Ларс не зайдет до помощи, все равно проиграем. Зато Император может одним словом запретить мстить. Ты убила не просто так. Мотив серьезный». «Не желаю иметь ничего общего с вашим Императором», твердо заявила девушка и вернула сухой платок. Я не темная и никогда не стану подданной закрытой империи. «Да плевать я хотел на твое подданство, лишь бы живая», — в сердцах вырвалась у Ибриса. Он хотел схватить любимую за плечи и хорошенько встряхнуть. В некоторых ситуациях наступают на горло гордости и идут на поклон к врагу. Ибрис же говорил с лордом Тианешем, вытерпел высокомерие, смолчал, когда его ругали как мальчишку и вышвырнули из Академии колдовских сил. А с самой Ависой, сколько он терпел? Почему бы девушке самой хоть немножечко прогнуться ради сохранения жизни? В глазах любимой читалось недоверие. Пришлось заключить в объятия и поцеловать. Ибрис постарался вложить все свои чувства и обрадовался, когда некромантка расслабилась, обмякла. Девичьи пальчики скользнули по шее, провели линию до кончиков губ и игриво, будто кота, почесали за ушком. И все это, не прерывая сладкого поцелуя, от которого туманило сознание. «Что ты со мной делаешь?» С трудом оторвавшись от Эвисы, хрипло пробормотал Ибрис. Губы жадно прошлись по шее и замерли у верхней пуговицы рубашки. «Вечером получишь», — девушка легко угадала его желание. Она сама учащенно дышала, даже расстегнула ворот. «Обойдемся без свиданий». «Решила-таки», — довольно просиял вампир. Но оно только любовником, вернула его с небес на землю Эвиса. Цветы и подарки не отменяются. А теперь... Она стала серьезной. Рассказывай, что задумал. Просить аудиенции? Для начала спрятать тебя. У меня в столице дом. Так, стушевался Ибрис, отведя глаза. Холостяцкое убежище. Девок водить, рассмеялась некромантка. Ей нравилось вгонять вампира в краску. Он выглядел так потешно, совсем не страшно, как обычный влюбленный мужчина. Неспящий промолчал. Зачем отрицать очевидное? Дом маленький, не по статусу второму наследнику клана Шанлен. Одна спальня, одна гостиная, ванная комната, прихожая и крохотная кухня с кладовой. Последнюю Ибрис превратил в винный погреб. Дом стоял на окраине столицы, хотя для мага добраться туда не проблема. Вампир мог открыть портал прямо туда, но решил показать любимый рабочий кабинет. Подготовить. «С Империей Раздолья отсюда связаться можно?» Эвиса вспомнила об отце. Тот волновался, лорд Тяныш наверняка сообщил о покушении. Ибрис кивнул и отошел, чтобы не подслушивать. «Найдется чем заняться, пока девушка разговаривает с родителем. Получить аудиенцию у Императора не так просто. Нужно придумать, как пройти вне очереди». Заодно заглянуть к знакомому из другого министерства и выяснить планы шанлоров. Нужно нанести удар первыми. Вампир хищно оскалился. Те, кто покусились на его женщину, получат по заслугам. Он устроит Эвису и отправится на собственную охоту. Девушка говорила коротко и по делу. Лорд Тершин тоже не страдал любовью к словоблудию. Он ничем не выдал волнения, кивнул, когда дочь заверила, она в безопасности. и сухо поинтересовался, познакомилась ли та с родственниками. Эвиса не стала ничего скрывать. «Держись от вампиров подальше», — посоветовал лорд и сообщил долгожданную радостную новость. «Результаты экспертизы будут готовы к вечеру. Полагаю, завтра уже сможешь вернуться. Вора нашли. Скажу позже». Убрав амулет связи, девушка вопросительно посмотрела на Ибриса. «Идем». Тот снова превратился в привычного, Уверенного и спокойного аристократа. «Я уйду на пару часов, потом вернусь. Отныне твои проблемы решаю я». Не удержавшись, добавил вампир. «Привыкай, Эва». Некромантка закатила глаза. «Какой самоуверенный, властный!» Решил за нее. Девушка не привыкла прятаться за чужими спинами. И впредь не планировала. «Мы решаем их вместе», покачала головой Эвиса. «Только так? Или давай прощаться?» «Знаю, ты второй наследник, сын князя, сам потенциальный князь. Только я не девушка-цветочек, а маг». Ибрис рыкнул. «Почему она не желает понять? Он не может позволить ей разбираться с шанлорами». «Ибрис – мужчина. Обозначил свой статус. Даже жениться готов. Как можно не защитить невесту? Такое пятно на чести». «Я решу сам», – медленно повторил неспящий. и дуновением ветра оказался рядом, чтобы почтительно, даже торжественно поцеловать Эвиси руку. Леди не о чем беспокоиться. Вампир из рода Шанлен не какой-нибудь адепт или трусливый маг. Его женщина может не сомневаться. Он умрет, но не позволит убить. «Не надо умирать! Пожалуйста!» Девичьи пальцы очертили обрис лица. И женщина еще не давала согласия на закобаление. Нежность сменил сарказм. «Может, она другого найдет, трусливого и неблагородного?» «Убью», — неспящий оказался немногословен. «Меня?» Эвиса знала ответ, но издевалась. Как странно, всего неделю назад она не сомневалась, и с удовольствием полакомится ее кровью. Теперь игриво наматывала на палец кончик хвоста. «Надо!» «Могла бы без страха провести по клыкам, подставить шею, зная, вампир не притронется». «Хватит!» Кажется, Ибрис пришел в бешенство. Вырвал волосы из ее рук. «Лучше скажи, что с письмами!» Он тут же взял себя в руки, надел маску невозмутимости. «Мы в одной лодке, не выдам!» Помедлив, девушка извинилась и признала. Любовь вампира слишком экзотическое блюдо, чтобы в него поверить. А вот заподозрить в коварстве запросто. Тем не менее, Эвиса не утаила ничего. Даже визита дознавателя в замок отца. Ибрис внимательно слушал. По его лицу сложно было понять, что он думает. Полагая обвинений в империи раздолья бояться нечего». Вынес вердикт вампир. «Подделка грубая, Шанлоры торопились. Раз так, попытаются достать здесь». «Подожди, я кое-кого позову. Спрячься пока за шторами». Девушка, понимающе кивнула. Ибрис наверняка совершил должностное преступление, приведя ее». подданную вражеского государства в Министерство его Императорского Величества. Эвиса забралась в угол, предусмотрительно не став отсвечивать в окне. Темный силуэт слишком приметен. Всегда найдется наблюдатель, который доложит о шпионке в кабинете лорда Шанлена-младшего. Тогда с не избежать. Вампир подошел к двери и отворил ее. Он отсутствовал минут пять. Вернулся не один. «Отправить, ответить», — раздавал короткие указания не спящий, Эйвиса не решилась взглянуть кому. «Найти четырех убийц. Быстро и тайно». «По работе или...» Голос собеседника оказался неожиданно высоким. «Женщина?» Девушка ощутила нечто вроде укола ревности. «Какие еще женщины у Ибриса на работе?» Пусть некромантка не собралась за него замуж, но крутить романы у себя за спиной не позволит. И почему я виса не слышала перестук каблуков? Вампирша вошла не бесшумно, но характерный звук отсутствовал. Агент? Чем занимается именное министерство? Какие поручения императора выполняет? По сути, девушка ничего не знала об Ибрисе. По работе, не моргнув глазом, соврал вампир. Инструктаж дам самостоятельно. Исполнять. Скрипнула дверь. Неспящая ушла. Ибрис отодвинул портьеру, и посвятил возлюбленную в свои планы — устранить основных претендентов на титул князя рода Шанлор. «Тут бы твой дядя пригодился», — сморщился Ибрис. «При всех недостатках эмпат хороший. Лучше бы знать, в каком настроении пребывает его императорское величество. Ларс Шанартен, пострадавшая сторона, имеет право вырезать хоть всех Шанлоров». «Так отчего он до сих пор этого не сделал?» — в сердцах спросила девушка. Она не понимала, как мог брат, по его словам любивший сестру, оставить ее неотмщенной. Ни год, ни два двадцать три долгих года. Не мог, коротко ответил Ибрис, неожиданно встав на сторону дяди. Княжество дороже. Эвиса смущенно потупилась. Она ощутила укол совести и глухое недовольство. Сама могла догадаться: На Ларса Шанартена устроили охоту. Старый форт и княжество. Слишком ценный приз, чтобы он достался полукровке. Родство с шанленами не панацея от проклятия. «Дай амулет», — девушка протянула руку. «Прости, отсиживаться в убежище не стану. Суд надо творить, не дожидаясь новых преступлений. Дядя имеет право участвовать. У меня есть план». Губы и висы сложились в хищную усмешку, напоминая о предках по материнской линии. «Как раз для некромантки». Шанлоры не отвертятся. Призраки не умеют лгать. А я давно мечтала разорить вампирское кладбище. Что ты задумала? Нахмурился Ибрис, но отдал-таки амулет. Месть. Слово ударом хлыста рассекло воздух. Все только начинается, Ибрис. Все только начинается. Мрачно повторила некромантка. Врагов не оставляют за спиной. Слово императора им не указ. Ты уничтожишь живых, я мертвых. Потом выкопаю могилу всему роду. Сомневаюсь, будто после откровений Марианны Шанартен кто-то из Шанлор сумеет занять теплый пост. А уж если они также убивали других... О, Ибрис, не завидую им, растерзают. Вампир с уважением глянул на Эвису. Сильная, смелая, настоящая спутница. Понятно, от чего она ему сразу глянулась. Девушка, между тем, пыталась разобраться с чужим амулетом, и вычленила из множества невидимых ниточек нужную. Оставалось надеяться, родственник выслушает. Некромантка бросила взгляд на подаренную дяде книгу. Ависа положила ее на полу окна и, набрав в грудь побольше воздуха, приготовилась к сложному разговору. Сердце билось поразительно ровно. «Чем обязан?» Вопреки опасениям, Ларс Шанартен ответил. «Я взываю к справедливости князя!» Откуда это взялось? Девушка говорила четко, будто повторяла заученный текст, хотя не знала ничего о данной стороне жизни вампиров: Кровь невинно убиенных требует мести. Чья кровь! В голосе собеседника слышалось легкое напряжение. Догадался? Немыслимо, но лорд Шанартен эмпат. Им и мы такое подвластно. Марианны Шанартен. Я не шучу и готова свершить месть. Вот как! Князь надолго замолчал. Девушка испугалась, что он ушел от разговора. Но нет. После долгих минут ожидания Ларс Шанартен заговорил вновь. «Предупреждаю, маленькая племянница, обратной дороги нет. Трижды подумай». «Подумала, вы знаете». Князь коротко рассмеялся и материализовался рядом. От неожиданности некромантка едва не выронила амулет. «Спасибо, вампир подхватил». «Итак...» Голубые глаза, не мигая, смотрели на Явису. «Хотя нет, не говори». Лорд поднял руку, когда девушка собиралась открыть рот. «Даже так?» Князь беседовал сам с собой. Со стороны смотрелось жутко, но некромантка понимала. Дядя считывал эмоции, может, даже мысли. Закрываться она не умела. «Какая любовь к той, которой никогда не видела!» «Однако слово «князя» есть слово «князя». «Помощь получишь». Эвиса выдохнула. «Пусть говорит все, что угодно. Главное, не останется в стороне». Промелькнула мысль. Ларс Шан-Артен долго ждал этого момента, поэтому столь быстро согласился. Вопрос с порталом в кабинет Ибриса остался открытым. Девушка полагала, дело в родственных связях. Наверняка дядя бывал у племянника. Может, и не по личным надобностям, не на общих основаниях же через дверь входить. Эвиса, стараясь не обращать внимания на презрение родственника, сквозившая в каждом жесте, коротко посвятила мужчин свои планы. Никто не выказал возражений. Князю, казалось, все равно. Ибрис и вовсе гордился смелостью любовницы. Оставалось разделиться. Кто-то пойдет добиваться аудиенции императора, кто-то подстрахует некромантку. Девушке хотелось пойти с Ибрисом, но разом велел выбрать дядю. Он единственный знал место упокоения Марианны. И пусть звучит кощунственно, его меньше жалко. Магу не пристала так думать, но смерть Ларса Шан-Артена, некромантку, не опечалила бы. Услышав, что Эвиса пойдет с князем, Ибрис зыркнул на того, предупреждая, «Убьет, если не уследит». Дядя демонстративно не заметил угрозы и обернулся к племяннице. «Не передумай!» Девушка не успела ничего ответить. Яркая вспышка, и она снова дрогла на ветру в землях клана Шан-Артен. «Пошли!» – отрывисто приказал князь и быстро зашагал к знакомому замку. «Учти, послежу за каждым вздохом!» Эвиса понимала причину его беспокойства. Лорд Шан-Артен вел в святую святых на родовое кладбище. Он резонно опасался, некромантка могла лишить посмертия предков. Самое страшное для вампира — отнять возможность перерождения. Они умирают, успокаиваясь мыслью о новом возвращении в мир. Идти пришлось долго. Девушка едва поспевала за дядей, но тот не думал приноравливать шаги к шагам племянницы. Ни разу не оглянулся, не проверил, не оступилась ли та, не сорвалась ли в пропасть. Вот. Князь остановился перед входом в пещеру, забранным решеткой. Гробы справа и слева в саркофагах. Нужный найдешь сама. Там пустое место рядом. «Ваше?» Смело спросила Эвиса и шмыгнула носом. Из пещеры тянула холодом. «Мое!» Не стал отпираться провожатый. Родственников хоронят рядом. Девушка не стала интересоваться, отчего он не пошел с ней, как грозился. Сотворила магический шар и занялась замком на решетке. Он поддался быстро, отозвавшись на близость родового медальона. Скрипнули несмазанные петли, открыв проход в мир мертвых. Призвав удачу, Эвиса шагнула в неизвестность. Сегодня все решится. И, наконец, закончится. Как любая адептка высшей школы смерти, девушка верила. В ее пользу.